Причина ареста, как потом выяснилось, была такая: Ник не явился в суд, куда его вызвали по обвинению в хранении марихуаны, о чём он забыл меня предупредить. Тем не менее, я выручил его. Это первый и единственный раз, сказал я. Я был уверен, что этот инцидент преподаст ему хороший урок. Настроение у Ника было мрачное, но он держался за свою работу бариста в кофейне в Милвелли, где готовил эспрессо и латте. Время от времени мы с Карен, Джаспером и Дейзи туда заглядывали. Ник стоял за стойкой и встречал нас широкой улыбкой. Он познакомил детей с остальными членами своей команды, взбивал для них горячий шоколад и подавал его в высоких чашках с пушистыми шапками взбитых сливок. Ник развлекал нас историями, которые случались у него на работе. Он уже познакомился со многими постоянными посетителями. Некоторые из них заказывали маленькую порцию кофе в большой чашке. Они знали, что бариста наливает полную чашку, поэтому они получали дополнительный кофе бесплатно и экономили 25 центов. Другие хотели получить капучино из эспрессо без кофеина и обезжиренного молока. Ещё были маньяки, которые заказывали четверной эспрессо. Кстати, неприветливым клиентам, как выяснилось, дорого обходится их грубость. В качестве мести сотрудники могут специально перепутать заказы, и все особо неприятные посетители, заказавшие кофе без кофеина, получат двойную дозу крепчайшего эспрессо, тогда как тем, кто заказал обычный кофе, принесут кофе без кофеина. Ник по-прежнему обожал Джаспера и Дейзи. Однажды, будучи в изорном настроении, Ник решил исполнить свою коронную роль Агнес Мурхетт, персонажа из пыляны. На этот раз перед Дейзи. Миссии у вас заложен ваш маленький носик. Часто мы злились на Ника, но он нас совершенно обезоруживал своей добротой и юмором. Как могут одновременно в одном теле существовать два Ника? Один любящий, заботливый и щедрый, другой эгоцентричный и склонный к саморазрушению. Дейзи, вылезая из африканской корзины, сердилась. Ник, как ты меня нашёл? Это несправедливо». Как обычно, место, где она пряталась во время игры в сардины, обнаружили в первую очередь. Ник нашел ее в корзине у книжного стеллажа в гостиной, где она свернулась к клубочкам. «Прекрати свой кошачий концерт!» произнес Ник другим голосом, с каким-то пиратским акцентом. «Много ли корзин умеют горланить песни? В следующий раз пой про себя!» Они выбежали из комнаты в поисках Джаспера и двоюрных братьев и сестёр, которые ещё где-то прятались. Стоял конец лета. Листья клёна уже приобрели тёмно-бордовую окраску, а розы и гортензии поражали ослепительным белым и жёлтым цветом. На дворе было свежо, и дети, разгорячённые игрой, выдыхали облачка пара. Ник на этот раз изображавший Карло Малдона, проповедника грозящего всем адскими муками, Снова из пыльянны кричал Джасперу: "Мы найдём тебя и повесим за ноги". "Да", вторила ему Дейзи, "и выльем шоколадный сироп на твою глупую голову". Ник играл с малышами, и казалось, что в нашем доме всё хорошо. После его ареста этот парадокс ставил меня в тупик. Ник наконец выбрал, где будет учиться дальше. Это колледж Калифорнийского университета в Беркли. Тёплым августовским днём мы все вместе сели в машину и отправились устраивать Ника в общежитии. По пути остановились, перекусили пиццей и потом некоторое время колесили по обширной территории университетского городка, пока наконец не нашли Baulis Hall, старинное здание эпохи Тюдоров. "Это же замок", с завистью воскликнул Джаспер. Здание произвело на него впечатление Ты будешь жить в настоящем замке. Мы остановились перед входом и помогли Нику донести багаж. Прошли через каменную арку и поднялись на два пролёта каменной лестницы. Нашли комнату Ника и познакомились с парнями, с которыми ему предстояло жить. Они приехали раньше и сейчас распаковывали вещи. Они показались нам серьёзными, настроенными на учёбу, а один из них порядочным занудой. И все нам понравились. Один мальчик с ярошиными рыжими волосами и в светло-голубой водолазке собирал сложную самодельную компьютерную систему. Другой мальчик в овальных очках в черепаховой оправе и полосатой футболке складывал стопкой компакт-диски на маленький CD-плеер. Я заметил имена Джорджа Майкла, Силин Дион, Барбары Стрейзен и Элтона Джона. Подобная подборка вряд ли создаст атмосферу гармонии в этой маленькой комнате, учитывая бескомпромиссные музыкальные вкусы Ника. Ник проводил нас до машины. Всё будет хорошо, произнёс он немного нервно. Круто жить в таком старинном здании. Мы обнялись. Я вспомнил о Джордже Майкле, и Ник засмеялся. Я займусь их образованием, очень скоро они начнут слушать Марка Рибо. Марк Рибо поёт одну из песен, которые Ник особенно часто слушал в то время. "Эй ты, я убил твоего бога". Ник позвонил через несколько дней. Похоже, он увлёкся учёбой. Особенно интересно ему было заниматься на курсе живописи. Однако в следующих разговорах по телефону он признался, что у него не выходят подрамники для холстов. "Как бы я ни старался, говорит он, они всё равно получаются кособокими". и мне приходится тащить их через весь кампус. Я чувствую себя как Иисус, несущий свой крест. Дальше больше. Теперь его жалобы перекинулись и на другие учебные предметы. Нас учёт помощники профессоров, а не настоящие профессора, говорил он. Они полные кретины. Во время следующих разговоров Ник показался мне каким-то рассеянным, а потом он перестал отвечать на мои регулярные звонки. Я не мог понять, в чём дело, но его молчание наводило на мысль, что у него не всё в порядке. Наконец он позвонил и отчитался. Я был у друзей. В университете, конечно, круто, но я реально увлёкся музыкальным андеграундом. Я посоветовал ему воспользоваться возможностями, которые даёт университет первокурсникам, чтобы облегчить адаптацию к студенческой жизни. Это стоит того, говорил я. Вначале всегда бывает трудно, но ты справишься. Я порекомендовал обратиться к психологам в университетском центре здоровья или если он захочет связаться со своим доктором, который любезно предложил звонить ему как угодно часто. Многие первокурсники поначалу испытывают трудности, сказал я. Это обычное дело. Может быть, если будешь обсуждать проблемы с психологом, то привыкнешь. Он согласился, что это хорошая идея. С одной стороны, я надеялся, что он последует моему совету, и обратиться за помощью, но с другой стороны сильно сомневался в этом. Неделю спустя позвонил его товарищ по комнате и сообщил, что они беспокоятся. Ник уже несколько дней не показывается в университете. Это известие привело меня в смятение. Через 2 дня Ник позвонил и в конце концов признался, что учёба в колледже не для него. Предполагая в чём причина, я предложил обсудить не пора ли обратиться в наркоклинику. Но он ответил, что не злоупотребляет наркотиками. Я был не готов к учёбе в колледже, сказал он. Просто нужно время. Мне надо как следует поработать над собой. Мне было очень тяжело, такая депрессия навалилась. Судя по голосу, Ник был спокоен, и его слова кое-что прояснили для меня. Известно, что многие дети принимают наркотические средства как самолечение при депрессии, не говоря уже о других нарушениях психического здоровья. Эти наркотики могут стать камнем преткновения и для детей, и для их родителей. Но ведь они могут скрывать и более глубинные или сопутствующие проблемы. Как родителям разобраться в этих тонкостях? Мы обращаемся к разным специалистам, но и они не всегда могут точно определить, что происходит. Диагностика не точная наука. К тому же дело усложняется, когда речь идёт о подростках и молодых людях, у которых перепады настроения, в том числе депрессия, весьма распространённое явление. Многие симптомы этих состояний похожи на признаки злоупотребления наркотиками. Есть ещё одна проблема. К тому времени, как специалисты в конце концов определят, в чём проблема, наркозависимость может усугубить первоначальную болезнь и наложиться на неё. И тогда уже совсем невозможно понять, где кончается одно и начинается другое. Роберт Швебель пишет в своей книге Сказать нет недостаточно. Принимая во внимание психологическую незрелость подростков, доступность наркотиков и возраст, когда происходит первое знакомство с ними, ничего удивительного в том, что у значительного числа детей возникают серьёзные проблемы, связанные с этими веществами. И тогда последствия оказываются катастрофическими. Наркотики защищают детей от необходимости взаимодействовать с реальной жизнью и справляться с задачами развития, критически важными для их будущего. Навыки, которые они не получили, что и сделало их уязвимыми для развития наркозависимости, это именно те навыки, которые наркотики подавляют. Впоследствии у них возникнут трудности с формированием четкой самоидентификации. с овладением интеллектуальными навыками и с развитием умения контролировать себя. Подростковый период это период перехода человека от детства к взрослой жизни. Тинейджеры, страдающие наркозависимостью, не готовы играть взрослые роли. По возрасту они становятся зрелыми людьми, но в эмоциональном плане так и останутся подростками. Конец цитаты. Специалист по вопросам детского развития рассказала мне, что есть два периода, когда мозг ребенка наиболее пластичен, то есть подвержен важнейшим изменениям, до двух лет и в подростковом возрасте. «Худшее время для рискованных экспериментов со своим мозгом — это подростковый период», — сказала она. «Наркотики кардинальным образом изменяют процесс развития их мозга». Она объяснила, что жизненный опыт и сложившаяся модель поведения помогают запустить циклический процесс, который может усугубить эмоциональные проблемы. Биологическая основа зависимости может проявить себя в более острой и неподатливой форме. Это постепенно и неумолимо усиливает психологические проблемы, которые укореняются всё глубже. Лечить людей, пристрастившихся к наркотикам подростками, ещё сложнее, поскольку процесс разрушения или переориентации уже сформировавшихся путей клеточного метаболизма имеет как биологическую, так и эмоциональную и поведенческую составляющие. Выслушав Ника, я поверил, что у него были другие проблемы, возможно, и в самом деле депрессия. Неужели психиатр с внушительным послужным списком к которым он обращался, проглядели столь очевидный диагноз. Если они его не заметили, значит, он очень искусно скрывал свое состояние, так же, как он скрывал от нас употребление наркотиков. Депрессия – вполне правдоподобное объяснение его поступков. К тому же ее легче принять, чем наркоманию. Речь не о том, что депрессия – не такое уж серьезное состояние, но, по крайней мере, в нее не впадают по своей воле. Мне грела душу мысль, что наркотики симптом, а не причина трудностей, которые сейчас испытывает Ник. Ник также объяснил мне, что поступление в Беркли было ошибкой, и что ему было бы лучше в колледже поменьше. По его мнению, он просто потерялся в обезличенной бюрократической системе университета. Я попытался сходить к психологу, говорит он, как ты посоветовал. Но мне пришлось ждать в очереди целый час, чтобы записаться. А когда моя очередь подошла, оказалось, что ближайшее время приёма только через неделю. Я хочу снова подать заявление о приёме в колледж, продолжает он. А пока думаю взять академический отпуск, найти работу и вернуть себе прежнюю физическую и психическую форму. Итак, Ник вернулся домой. Он пообещал выполнять установленные нами правила. посещать психолога, соблюдать комендантский час, помогать по дому, работать и приступить к новому поступлению в колледж. Он сходил к своему доктору, и тот сообщил мне, что одобряет наш план. И действительно, мне показалось, что Ник чувствует себя немного лучше, и это позволяло надеяться, что дела идут на лад. Он разослал заявления о приёме в несколько небольших либеральных художественных колледжей на восточном побережье. Сначала он выбрал Хемшерский колледж на западе Массачусетса. Когда мы знакомились с ним, Нику очень понравилась тамошняя живая атмосфера и буколические окрестности. Он поседел на занятиях по английскому языку и политологии и осмотрел драматическую и музыкальную студии. Мне тоже показалось, что этот колледж как будто специально создан для Ника. По-видимому, его академическая справка об успеваемости всё ещё была достаточно впечатляющей. Потому что через пару месяцев оттуда пришло письмо, подтверждающее зачисление. Я вздохнул с облегчением. Ник снова вырулил на верный путь, который, в моём понимании, неотвратимо приведёт его в колледж. Мы пережили плохое время, но сейчас в жизни Ника начинается новый этап. Однако Ник по-прежнему большую часть времени, если он не был на работе, проводил в своей комнате. хотя иногда появлялся, чтобы поиграть с Джаспером и Дейзи или поесть. Как-то вечером, когда он был на работе, я рано лёг спать, но после полуночи проснулся как от толчка. Я почувствовал, что что-то не так. Возможно, это какое-то родительское шестое чувство. Может быть, я разглядел самые первые тревожные признаки неминуемой беды. Как ни старался, я тихо выбраться из постели, Карен тоже проснулась. «Все в порядке?» «Все хорошо», — прошептал я. «Спи». Пол был ледяной, и в комнате было холодно, но я не стал возиться с тапочками, халатом или свитером, чтобы не наделать еще больше шума. Коридор был не освещен, но лунный свет, пробивающийся через люк, заливал все бордовым сиянием. Я включил свет в кухне и пошел к спальне Ника. Постучался. Никакого ответа. Я открыл дверь и заглянул внутрь. Сердце сжалось. Неубранная постель была пуста. Я уже начал привыкать к всепоглощающей и гнетущей смеси из гнева и тревоги, которой каждая из эмоций омрачала и искажала другую. Это мрачное и безнадёжное ощущение. Оно хорошо мне знакомо, но от этого не легче. Ник нарушил комендантский час. Дальше, констатировав этого факта, я решил тревожные мысли не развивать. Я ждал, что он вот-вот явится и повторял про себя всё, что ему скажу. Я потребую объяснений, хотя новая стычка это мучительное напоминание о том, что я не в силах изменить его поведение. Я на цыпочках вернулся в спальню и попытался заснуть, но напрасно. Я лежал без сна, и тревога всё больше охватывала меня. Мы живём у гребня невысокого холма, дальше дорога продолжает идти вверх. Поэтому машины, проезжая по улице перед нашим домом, замедляют ход, как будто собираются остановиться. Вот проехала одна машина, за ней другая, вроде остановилась. Каждый раз моё сердце замирало. Это ник. Но потом я слышал, как мотор снова начинал работать, а машина подниматься по склону. В три часа я бросил притворяться, что смогу снова заснуть, и решил встать. Карен тоже встала. «Что случилось?» Я объяснил ей, что Ник не вернулся домой. Мы пошли на кухню. Она пыталась успокоить меня. Возможно, он у друзей. Было слишком поздно идти домой, и он заночевал у них. Он бы позвонил. Может, он просто не хотел нас будить? Я взглянул на нее. Я взглянул на нее. В её глазах застыло выражение отчаяния и тревоги. Она тоже не верила в то, что говорила. Текли минута за минутой. Мы пили чай и мучились неизвестностью. Рано утром я начал обзванивать его друзей, некоторых поднял из постели, но никто Ника не видел. Я позвонил его доктору, который даже сейчас начал успокаивать меня. Может быть, в этом он и видит смысл своей работы. Ник пытается в себе разобраться. С ним всё будет хорошо. Моя тревога росла. Всякий раз, когда звонил телефон, у меня внутри всё сжималось. Где он может быть? Я не мог себе представить, вернее, не хотел представлять. Гнал от себя самые мрачные мысли. В конце концов я начал звонить в полицию и в больницы, спрашивая, не попал ли он в тюрьму и не произошёл ли с ним какой-нибудь несчастный случай. Перед каждым звонком я готовился, что услышу то, о чём страшно подумать. Я без конца прокручивал в голове этот телефонный разговор. Безстрастный, лишённый плотской оболочки голос и слова: "Он мёртв". Я повторял и повторял его, чтобы себя подготовить, пытался свыкнуться с этой мыслью. "Он мёртв". Ужасно томиться ожиданием, но мне больше ничего не оставалось. Позже в кухню тихо вошёл Джаспер, босой, в пижаме. Взглянул на нас ясными глазами, взобрался к Карен на колени и начал жевать кусочек тоста. Следом пришла Дези, зевающая с склокоченными волосами. Мы ни словом не упомянули о Нике. Не стоит их волновать. Однако вскоре придётся им сказать, как-то объяснить. Они чувствуют, что что-то не ладно. Они чувствуют, что Ника нет дома. Наконец Джаспер спросил: "А где Ник?" Я ответил, стараясь скрыть эмоции, хотя это не слишком удавалось. "Мы не знаем". Джаспер заплакал. "С ним всё хорошо?" "Мы не знаем", сказал я неуверенно. "Надеемся, что да". Этот ужас длился 4 дня. Наконец как-то ночью он позвонил. Его голос дрожал, но слышать его уже огромное облегчение. Пап Ник. Его голос доносился как будто из тёмного туннеля. "Я", сказал он чуть слышно, "я всё испортил". Потом я услышал какой-то надрывный вздох. "Я попал в беду". "Где ты?" Он ответил, и я повесил трубку. Я поехал за ним. Ник сказал, что он в переулке за книжным магазином в Сан-Рафаэле. Я остановил машину у куч мусора и контейнеров, заваленных пустыми бутылками, битым стеклом, разорванными картонками и грязными одеялами. Пап. Приглушённый скрипучий голос донёсся из-за другого ряда мусорных баков. Я пошёл в том направлении, пиная какие-то коробки, завернул за угол и увидел Ника приближающегося нетвёрдой походкой. Мой сын, гибкий и мускулистый пловец, Игрок в водные поло и серфингист с заразительной улыбкой, весь в синяках, бледный кожа до кости, глаза пустые чёрные дыры. Когда я потянулся к нему, он безвольно повис у меня на руках. Мне пришлось почти нести его, каждый шаг давался ему с трудом. В машине, прежде чем он отключился, я сказал ему, что нужно отправляться в наркоклинику. Всё, говорю я. У нас не осталось выбора. «Знаю, па». Я молча вел машину. Ник на короткое время просыпался, монотонно бормотал о том, что должен кому-то деньги, что должен вернуть деньги, иначе его убьют. Потом снова терял сознание. Потом снова просыпался и мямлил что-то неразборчивое. Больной, слабый, что-то бессвязно бормочущий, он провел три дня, дрожа как в лихорадке, Свернувшись калачиком на кровати, поскуливая и плача. Я, конечно, был в ужасе, но меня подбодрило то, что он согласился пойти в клинику. Я позвонил в агентство, куда мы ходили в первый год обучения в старшей школе, и договорился о приёме. Однако утром назначенного дня, когда я напомнил ему, что пора идти, он взбунтовался. Блин, только не это. Ник, ты должен пойти, ты же сказал, что пойдёшь. Не нужна мне никакая клиника. Ты обещал. Ты же чуть не умер. Я напортачил, вот и всё, не волнуйся. Я усвоил урок. Ник, нет. Слушай, со мной всё будет в порядке. Я больше ни за что не свяжусь с этой дрянью. Усвоил урок. Я понял, как опасен Мет. Это полный облом. Я не такой дурак. Больше я не притронусь к нему. Я замер. Не ослышался ли я? Нет. Кристаллический метамфетамин. Он кивнул. Наконец до меня дошло. Боже, только не это. То, что Ник попробовал мед, привело меня в ужас. У меня был опыт употребления этого наркотика, и я запомнил его на всю жизнь.